Те десять солдат были прямоугольными и плоскими, точь-в-точь, точь, как садовники. За пиками виднелись кресты, вышитые на белых одеждах придворных. Десять плоских придворных, как и солдаты, шли строем подвы Музыканты в шутовских колпаках били в бубны.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 А, сегодня на славу, не так ли? произнес кто-то за ее спиной. Алиса оглянулась и увидела белого кролика. Он робко семенил чуть сзади, стараясь заглянуть ей в глаза. Славный денек? поддакнула Алиса. А где герцогиня? Чш! зашептал белый кролик.